Оно и видно, хмыкнул Рагиня. Какие же ты чары бросаешь в свои ароматические ванны? Самые обычные: раевик, душицу, полынь, деревей и татарскую траву. То, как вы на это посмотрите, да рассудите. В следующий раз заскочу на такую роскошь. Тогда за благовременно дайте знать. А Махтей подготовит аж королевскую купель. Ей Богу правду говорю, а сейчас как и спокон веку заведено на коня, на серебряные стремена, да на золотую уздечку. Уже под вечер Рагине выехал из усадьбы расстроенный вакладовщика, который, похваливая начальство, никак не мог распрощаться с ним и все что от подсовывал, да подсовывал в бричку, так как деньги теперь полого А человеку нужно пропитание. Когда бричка выбралась за ворота, махтей рысцой выбежал на улицу и долго-долго махал руками, будто распухший укороченный ветречок. Ох, эти укороченные хитростями ветрячки, что не мелют, а только пожирают. На подворье Гримичей стоял дух чернобривцев, или снова сено, того, в котором дремлет настой дикой земляники, чебреца, душицы и приворота к детской присказке: ой, коте котино, пойдём по сино, я буду волы пасти, ты будешь сино класти. Два высоких опрятных стожка стояли перед окнами хаты, верно напоминая лаврину его близнецов. Рогени как грешник вошёл в осеннее раздумье двора, постоял возле стожков, к которым приткнулся вербовый чёлн, прислушался к тишине, а затем, раскрыв ворот, подвёл конь к сену. Старый конь задел копытом чёлн, и тот отозвался низким гудением. Потом с яблони упало яблоко, вздохнул спросоние татарский брод А из-за тучи отарапел выкатился месяц, и на подворье ожили тени, ожили чернобривцы, кусты гиргинов и кринки, с которых на землю скапывала роса. Господи, чего бы он только не дал, чтобы у него был такой двор, с челном, с тожками, чернобривцами, а не проклятый край сагрономии. Неделя две тому назад встретился он с Гремичем в поле. После разных недомолвок Лаврина подкосил его. Не думал я, говорил Алексеич, что вы способны так не ископать. Я не удивляюсь таким дурням, как полицай Терешка. У них из-за брюха и головы не видно. А вы ж в науке были, высшее образование имеет. И получили его не от кого-нибудь, а от советской власти. Она за это не взяла с вас ни копейки, так почему же вы так потянулись к чужим сребреникам? Не чистолюбие ли заело вас? Не захотелось быть только агрономом? Так это чистолюбие, скорее всего, и загоняет человека в гробовые доски. Откуда же такое понимание у простого крестьянина? а простовали. Он ведь тоже ни в одну книжку заглядывал, не раз ездил в музее, советовался с учеными, а о его хорошем хлеборобском труде даже в газетах писали. Что ж теперь Лаврин скажет ему? Выслушает молча, да покажет на дверь? Вот так и четвертуют тебя слова добрых людей? и нечисти тоже преодолевая смятение боль рогиня открывает входные двери и стучит в горницу заходите отвечает звонкий голос неловко пригнувшись он переступает порог в глаза ему сразу бьёт пламя из печи а уже потом он видит склонившуюся фигуру ерины что усердно вымешивает в квашне тесто Оно и сопротивляется и попискивает под ее руками. Почему ж Ерина дома, а не в лесах? И кто рисовал ее личко и брови? Теряется старость перед молодостью и тоскливо вздыхает. О, это вы вдруг смутилась, будто растерялась девушка и вытянула из сквошни руки. Такие я не весело здоровается граном, а у меня такой беспорядок. кивнула на квашнёну с камью, застланную холстиной. А где же отец, мать? Они ушли кумовать на Кристины. Не всё же смерть должна ходить по селу. Ирина освободил руки от теста, пригласила Рогеню сесть, а сама бросилась к деревянному самодельному умывальнику. Вам что-нибудь надо? Хотел поговорить с отцом о курганах. И так и вся проверяет его глазами, в которых таится и беспокойство, и презрение. А жизни долго вам придется ожидать его. Какое это неотложное дело или может печаль привели к нам? Рагиня догадался, что Лаврин рассказывал дочке о нем. Ты угадала, Еринка. Горькая печаль пригнала к вам. Раз нет отца, доверюсь тебе. Знаю и тебя, и ваш род, попал я при новой власти как жаба в тенёт. Что будет дальше, не ведаю, а хочу хоть как-то пособить партизанам. Доброе дело сделаете, насмешливо сказала Ирина. Так почему же вы приехали к нам, а не к партизанам? Будто я знаю, где они. Думал, что отец или ты что-нибудь подскажете мне. Вот тебе и на, удивлённо воскликнула девушка. Откуда же нам знать такие небезопасные вещи? Теперь удивляется Рогиня. А разве Романы Васильевичи наведываются к вам? Ещё чего, как ушли в армию, так и нет от них ни слуху, ни духу. Вот не сказал бы этого, покачивает головой Рогиня. Почему? настораживается Ирина. Потому что позавчера вечером видел их. Позавчера не верит девушка, где же вы могли их видеть на Лучанщине. Еду я от расцой позненько кружным путём домой, поглядываю то на лес, то в низинку, вдруг слышу возле озерца так смачно шаркает коса. Подъезжаю ближе, оказывается, неподалеку от дороги стоит воз, запряженный лошадьми. Возле них похаживает человек с автоматом, а другой косит отаву. Да как косит! Узнал я твоих братьев. Только не рассмотрел, кто косил, Роман или Василь, так они похожи друг на друга. И это правда, что вы их видели? Словно верит и не верит Еринг. Клянусь крестом. Вот, спасибо за добрую весть, порадую родителей, а то они уже на одной печали живут. И знает Рагина, что Лука ведет девушка, и знает девушка, что не верит ей агроном, да иначе говорить не может. Что-нибудь вам приготовить на вечерю? Спасибо, Иринка. Понимаю, что ты не веришь мне, ибо такое время. Я будто стою на другом берегу, но мои слова и моё раскаяние передашь отцу. А зачем это мне? Я ещё могу что-то не так сказать. Лучше вы завтра сами поговорите с ним. Кто знает, как сложится это завтра. Наведутся братья, передаем два бочонка мёда и скажи, что моя заблудшая душа ищет покаяния. Я могу подсказать, где и что лежит на перевалочном пункте. Это дело не моего ума, пожало плечами девушка. А вот мёд я у вас куплю, если продадите по сходной цене. О бабочонка, удивился Рогинь. А как же? Вот пойдёмте гляну на них. Она проворно выскочила из хаты, нашла на бричке под сеном бачонки, потрогала их, засмеялась. словно близнецы лежат и схватила за руку растерявшегося Рогению покупаю оба даю 500 рублей у Рогения задёргались сморщенные веки зачем тебе столько мёду и откуда у тебя такие деньги ну как откуда я же теперь при коммерции не дури голову Иринка при какой ты коммерции работаю в привокзальном кафе Заходите когда-нибудь. Ты и работаешь в кафе и удивился и глухо возмутился рогень, а почему вас это удивляет? У вас теперь свежая копейка в управе, а у меня в кафе. Вот завтра же и повезу туда и свежие пирожки, и ваш мёд.